Как звать тебя? Меня зовут дед Вавила. Родом я из Рязани, был бортником. Меня обманом поймали на охоте, когда я ходил за диким медом. Ушкуйники-новгородцы увезли вниз по реке и продали купцу, а тот перепродал другому. Так я переходил из рук в руки, пока не попал к лудуну газуку Субудай-богатур прервал старика. «Постой!» Отвечает только то, о чем тебя спрашивают. Батух хан спросил. Какие войска ты видел на той стороне? Много ли пеших и конных воинов? Я рыбак езжу по реке. Много ли я в камышах увижу? А что слышал? Слышал я, что куманские ханы еще недавно кочевали поблизости. Потом они в страхе стали уходить прочь, в свои степи, угоняют табуны, скот. Увозят юрты. Никогда раньше у них такого бегства не бывало. В какую сторону уходят? К Лукоморью, к Синему морю. Старик стоял нахмуренный, Сдвинув густые седые брови. Субудай опять вмешался. — Ты знаешь имена куманских ханов, Которые кочевали поблизости? Старик огрызнулся. — Вот еще. Чего захотел? Если бы я торговал с ними, Коней менял, я бы знал. Ты лучше спроси, какие рыбы водятся в реке? Много ли здесь осетров, щук, судаков? Где богатые рыбные места? Все тебе выложу, точно сам. Под водой в гости лазил к водяному деду. А кто это, водяной дед, спросил Батухан? Водяного не знаешь. Это царь морской, что под водой на дне сидит. И хоромы там у него богатейшие. В них живут его сто дочерей, что русалками зовутся. Ты их видел? Сорок лет на реке рыбачу, да чтобы не видеть, не только видел, но и слышал. Русалки по ночам поют, плачут, подзывают путников, ротозеев, пересмеиваются. Если кто близко к берегу подойдет и русалкам поверит, они его защекочут и в омуты утащат, а назад не выпустят. Среди монголов раздались восклицания. Монгольские ханши всплеснули руками и стали удивленно перешептываться. — А царя водяного ты тоже видел? — спросил Батухан. — Не раз видел. Он из камышей высунет свою абразину волосатую, как у меня, и бороду в воде полощет. Глаза рачьи выпучит, гулк так зовет. Хан Урак, Хан Урак. Субудай-богатур обратился к Батухану. — Ослепительный, разреши сказать слово. Этот старик очень ценный. Он знает много сказок и может их рассказывать и день, и два, особенно если ему подливать в чашку айрана. Казнить его не следует, а надо придержать, он пригодится нам в походе на землю у русутов. Может, ты его еще призовешь, чтобы он тебя позабавил? Он сказал важную для нас весть. Куманские ханы уходят, угоняют скот, Поэтому надо торопиться, надо их нагнать. Нам нужны большие гурты скота, чтобы подкормить усталые войска. Надо спешить перебраться через Итиль. Пусть так будет, — сказал Батухан. Сотник Арабша, развяжи старику руки, сними петлю и дай ему отдышаться. Арабша поднялся с колен, перерезал поясным ножом ремни на руках пленника, снял кожаную петлю с шеи, и встряхнул старика. «Благодари, Джихангира! Ослепительный дарует тебе жизнь», — сказала рабша. «Если будешь стараться, сделаешься ханским рыбаком, сказочником и толмачом. Кланися целую землю». Старик протянул руки и хотел согнуть их, но от ремней они так затекли, что едва двигались. Монголы подхватили его и выволокли из шатра. Батухан расспросил Мусуха, как он поймал рыбака, остался доволен и приказал выдать Мусуку в награду шелковую одежду.